Мыс бураск Вчера после ужина месье Рату, директор летнего лагеря, в который меня отправили папа с мамой, это была классная мысль, собрал нас и сказал, «Завтра мы отправляемся на экскурсию на мыс бураск Пешком через лес, с рюкзаками за спиной, как настоящие мужчины. Для вас это будет великолепной прогулкой и незабываемым приключением» и месье Рато сказал, что мы выйдем очень рано утром, и что наш завхоз месье Жену перед отходом раздаст нам с собой бутерброды. Все трижды крикнули «Гип-гип, и очень взбудоражно отправились спать. В шесть часов утра командир пришел к нам в домик, чтобы нас разбудить, и это далось ему нелегко. «Наденьте ботинки на толстой подошве и возьмите с собой свитера», велел командир. «И не забудьте рюкзаки, чтобы положить туда завтрак. Волейбольный мяч тоже прихватите». «Командир, командир!» спросил Бертен. «А можно мне взять с собой фотоаппарат?» «Конечно, Бертен», — разрешил командир. «Ты тогда сможешь всех нас сфотографировать на память на мысе Бураск. Это будет потрясающее воспоминание». «Эй, парни! Эй, парни!» — гордо закричал Бертен. «Вы слышали? Я буду фотографировать». «Это все выпендрешь. И ты, и твой фотоаппарат», — сказал Крипен. «Плевать нам на твой фотоаппарат. И вообще я тебе не дам меня фотографировать. Я пошевелюсь». «Ты так говоришь про мой фотоаппарат, потому что завидуешь», — заявил Бертен, — «потому что у тебя самого нет фотоаппарата». «Это у меня нет фотоаппарата», — закричал Крипен. «Смешно слушать. Да у меня дома есть классный фотоаппарат, не ты что твой. Вот так». «Все ты врешь, дурак», — ответил Бертен, и они начали драться. Но им тут же пришлось прекратить, потому что командир сказал, что если они будут продолжать валять дурака, то их не возьмут на мыс Бураск. А потом командир велел нам поторапливаться, потому что мы могли опоздать на общий сбор. Мы как следует позавтракали, а затем в отправились на кухню, и там месье жену выдавал каждому бутерброды и апельсин. Это заняло довольно много времени, и месье Жино, кажется, уже начинал нервничать, особенно когда Полян приподнял кусок хлеба и сказал, «Месье, здесь жир!» «Ну и что?» ответил месье жену «Вот и съешь его». «Дома?» сказал Полен. «Мама никогда не дает мне жир, и вообще я его не люблю». «Ну, значит, не ешь его этот жир», посоветовал месье жену. «Но вы ведь сказали, чтобы я его съел. Это нечестно Я хочу домой, к маме с папой». И Полен заплакал. Но потом все быстро устроилось, потому что Галбер, который уже съел свой жир, поменялся бутербродами с Поленом. «Мы вышли из лагеря. Впереди шагал месье Рато» а за ним все остальные, построившись по отрядам со своими командирами во главе. Все было как на настоящем параде, и мы много и очень громко пели, потому что были страшно горды собой. Жаль, что все это происходило рано утром, и никто нас не видел, даже когда мы проходили перед гостиницами, куда многие люди приезжают на каникулы. Правда, одно окно все-таки открылось, и какой-то месье закричал. «Вы что, с ума сошли вопить в такой час?» А потом открылось еще одно окно, и другой месье закричал. «Это вы, месье Патен, разорались!» «Мало, что ли, того, что мы весь день должны терпеть ваших отпрысков?» «Не стоит вам так уж пыжиться только потому, что вы каждый раз за столом заказываете какие-то особые блюда, ланшоа!» — закричал первый месье. Потом открылось еще одно окно, и еще один месье начал кричать. Но мы не разобрали, что именно, потому что ушли уже далеко. А из-за того, что мы громко пели, было плохо слышно. Потом мы свернулись с дороги и зашагали по полю, хотя многие не хотели туда идти, потому что там стояли три коровы. Но нам сказали, что мы мужчины не должны бояться, и заставили пойти. Пока шагали мимо коров, пели только месье Рато и командиры отрядов, но мы снова подхватили хором, когда поле с коровами осталось позади, и мы повернули к лесу. Лесо очень здорово, там полным-полно деревьев, просто не а еще там столько листьев, что и небо не видно, даже темно, и дороги тоже нет. Нам пришлось остановиться, потому что Полин стал кататься по земле и кричать, что он боится потеряться, и что его съедят дикие звери. «Послушай, паренек, Сказал наш командир отряда. «Ты просто невыносим. Посмотри на своих товарищей. Разве кто-нибудь из них боится?» Но тут расплакался еще один парень и стал говорить, что да, ему тоже страшно. И еще трое или четверо стали плакать. Но мне кажется, что это они просто так, для смеху. Тогда прибежал месье Рато, собрал нас вокруг себя, что было нелегко из-за деревьев. Он нам объяснил, что мы должны вести себя как мужчины. И сказал, что существует масса способов найти дорогу. Во-первых, есть компас. А потом еще и солнце, и звезды. Еще мох на деревьях. А к тому же он уже был здесь в прошлом году и знает дорогу. И хватит уже, повеселились и довольно Вперед марш. Но сразу же двинуться вперед мы не смогли, потому что надо было собрать всех ребят, которые немного разбрелись по лесу. Двое играли в прятки, но одного тут же нашли, а другому пришлось крикнуть «даюсь», чтобы он вышел из-за своего дерева. И еще один парень пошел искать грибы, а трое других играли в волейбол. А еще Галбер... «Никак не мог слезть с дерева, на которое он забрался, чтобы посмотреть, нет ли на нем черешин. И вот, когда мы все собрались и уже хотели тронуться в путь, Бертен заявил, «Командир, нам придется вернуться в лагерь. Я забыл свой фотоаппарат». тот Крипен расхохотался, и они подрались, но сразу прекратили, когда наш командир отряда крикнул, «Прекратить! Не то отлуплю!» Мы все ужасно удивились, потому что в первый раз слышали, чтобы наш командир кричал такое — Мы очень-очень долго шагали по лесу и даже начали уставать, но, наконец, остановились. Месье Рато почесал затылки, а потом собрал вокруг себя всех командиров. Они стали размахивать руками, показывая в разные стороны. Я слышал, как месье Рато сказал, «Странно. Тут, наверное, с прошлого года вырубили часть деревьев, потому что я не нахожу своих ориентиров». А в конце концов он сунул палец в рот, поднял его вверх и пошел, а мы за ним. Странно, но об этом способе искать дорогу в лесу он нам не рассказывал». Мы очень долго шли и, наконец, вышли из леса и снова пересекли поле. Но коров там больше не было, наверное, из-за того, что пошел дождь. Мы бегом добежали до дороги и спрятались в гараже. Съели там свои бутерброды, попели и всем было здорово, весело. А когда дождик прекратился, было уже поздно, и мы вернулись в лагерь. Но месье Ратон нам сказал, что не считает себя побежденным, и что завтра или послезавтра мы опять отправимся на мыс Бураск на автобусе. «Дорогие мамы и папа, я очень хорошо себя веду, все ем, мне здесь очень весело, но я хотел бы, чтобы вы написали письмо месье Рото. Пусть меня освободят от тихого часа. Как в тот раз, когда у нас с папой не получилось задачи по арифметике, и он написал записку, которую я отнес учительнице». Из письма Николя к родителям.